Он нашел ее на чердаке. Это очень громкое слово и неправильное. А обычно чердак — это темное мрачное место, захламленное припыленными старыми вещами, и в каждом углу попарил лыж, обвитых паутиной. Здесь же было светло, просторно и ярко. Полочки вдоль наклонных стен ломились от вас. Их было такое разнообразие и количество, что аж в глазах рябило. В дальнем, можно сказать, укромном уголке стоял гончарный круг, за которым сидела Николь. Станок монотонно гудел, девушка тихонько напевала мелодию. Николь не сводила глаз с вазы, которую лепила. Она не видела Диму, и у него появилась возможность ее рассмотреть. Да кому он врет, у него появилась возможность ею полюбоваться. Красивая. Нежные руки проделывали такие волшебства, что в них из куска глины получалась ваза. Что-то необычное, несимметричное и не идеальное, но бесподобное и индивидуальное. Интересно, сколько времени и труда затрачено между гончарным столом и окончательным шедевром? Это разве не волшебство? Хотя Николь совершенно не похожа на фею. Скорее всего, красавица-ведьма, колдующая над поделкой. Иногда для достижения цели, использующая сковороду вместо волшебной палочки. А еще непредсказуемая, очень интересная позиция у Николь, можно даже сказать непонятная, устроить вечеринку с музыкой, шампанским, подругами и коктейлями, чтобы самой уединиться в тишине и создавать очередной шедевр. Может, все дело в том, что она привыкла делать вид, делать лицо потому что так должно быть, потому что так требует общество. А на самом деле она тихая и уютная. Какая же она противоречивая и интересная. Он испытал непонятное, но закономерное желание разобраться, понять, какая она. Неужели он влюбился? — Ты здесь? — спросил он негромко, когда присутствовать и молчать стало неприлично. Она вздрогнула, отпустила шедевр. Он по инерции крутился без ее нежных рук, мягко завалился, превратился в обмякший кусок глины, а потом и вовсе в несуразную кучку. Вот что бывает, когда невежественный человек испугал нежную волшебную богиню Музу и ее ученицу. Николь выключила станок, он плавно замедлил свой ход, вытащила из уха наушник и положила его на столик. «Извини, не хотел напугать». Я задумалась. Она присмотрелась к нему, близоруко прищурила глаза и поинтересовалась. — А ты со звездой целовался? — Нет, — соврал Дима, считая, что если Лара его чуть ли не изнасиловала в бассейне, не считается добровольным поцелуем, а значит, лучше о нем промолчать. — У тебя просто все лицо в блесках. Нашли кашпо с краской для бассейна? — Да, Лара нашла. У нее сейчас настоящая вечеринка. Я так понимаю, Ларка не получила то, что хотела. А что она хотела? Тебя? Ну, как видишь, не получила. Он быстро перевел тему. Значит, Николя Дашева — это бренд. Как у тебя здесь красиво. Это ты сама все сделала? Сама. Ты фея, и все, что ты сделала, это волшебно. Ты мне льстишь. Нет, правда. Это ведь произведение искусства. Он взял одну вазу и провел по поверхности. Под пальцы попадались камни, имитация драгоценностей, но выложена в узоры. «Хочешь попробовать?» — кивнула она на круг. «Да». Она уступила ему место перед станком, встала рядом. Дима был плохой ученик. Он не понимал ни слова, что она ему говорит. «Вот сюда кладем кусочек глины. Давай возьмем маленький, потому что в первый раз. Нет, еще меньше. Да, вот такой. Клади. Да не сюда, вот сюда, на центр». Все включаем. Она пнула Диму по ноге. Ой, извини, это я по привычке. У тебя привычка гостей пинать? Смешно вытаращил он глаза. Нет, засмеялась она и пояснила. Раньше у меня был механический гончарный круг. Я еще и ногой его в движение приводила. А сейчас иногда пинаю воздух по привычке. Нажми на кнопочку справа от тебя. Заводи. Все, поехали. Глина крутилась на станке, норовила улететь с центрифуги по инерции. Целью выбирала Димин многострадальный лоб. Если повезет, то пролетит мимо. Поэтому Дима был на чеку. Готов был поймать летящую птичку глину. «Дима, смочи руки в воде», — давала совета Николь. «Есть». «Дима, размазывай». «Да, вот так, по всему кругу». «Я думал, мы его в вазу превращать будем, а ты говоришь, размазывать». «Тарелку лепим?» «Нет, в вазу. Размазывай. Все правильно. Молодец». «Спасибо». Не забывай руки смачивать. Смачиваю. Дима, бери ее быстрее. Ой, не так грубо. Ты что? Она обидится. Она взяла его руки и мягко надавила, направила. Сила должна быть мягкой. Я стараюсь. Нежнее, нежнее. Глина она как живая. Она сама знает, во что ей превратиться. А ты только помогаешь. Нежно придерживаешь. Если будешь давить, получится коряка-раскоряка. Дима старался изо всех сил, но в его огромных ручищах, привыкших к мужским инструментам и пистолетам, в работе с которыми не применяют нежную силу, Глина действительно обижалась и страдала. Николь не выдержала такого кощунства, поставила стул сзади Димы и присела, обхватив его руками и ногами. Она заглядывала через его плечо, вытягивала шею, как лебедь, потому что была на голову ниже него. Да и в обхвате мужчина шире, чем она, поэтому ей было неудобно. Не подрасчитала габариты, пришлось пересесть сбоку. «Давай помогу, надо сузить комок в конус». Николь положила свои руки поверх Диминых и чуть провела. Она старалась ему помочь. И он разрешил себе помогать. Более того, ему даже было приятно. «Вот чувствуешь, она сама растет, сама воплощается в вазу. Давай ей чуть-чуть поможем. Вот так». Дима наконец понял русские слова, которые ему говорила Николь возле самого уха. «Получился идеальный конус», — обрадовался Дима. Но Николь, направляя руки Димы, надавила на него сверху, чуть придавила, направила, изменила форму. «О, идеальный грибок! Ты много разговариваешь», — заметила она. «Разве?» «Да». Она вытерла руки об фартук и вложила ему в ухо наушник. Оттуда плыла приятная расслабляющая музыка. В паре с вращающимся гончарным кругом она создала спокойную атмосферу. И Дима перестал думать, что он бездарный, зато переключился на Николь. Ее нежные руки продолжали его направлять. Они легонько то сжимали его, то расслабляли. Теперь их руки стали единым целым, можно даже сказать до интимности близкими. Она взяла его руку и сложила в кулак и выставила большой палец, перевернула и аккуратно воткнула его в середину грибка. Ну вот, что-то получается. У Николь уж точно что-то с его руками получалось. Она проводила с его пальцами такие манипуляции, от которых у него по телу бегали мурашки. Он смотрел, как из куска глины вытягивается вазочка, и думал о ней. Естественно, не о вазе, а о Николь. Во всем виновата музыка в наушнике, Она настраивала на романтичный лад, ну еще, конечно, нежные пальчики, теплые ладони, заинтересованный взгляд. Его сердцебиение споткнулось о мысли о ней. Он медленно повернулся к ней и теперь рассматривал ее, старался незаметно, но выходило нескромно. Николь была занята. Она с любовью смотрела на свое произведение искусства, выводила линии, лепила из глины и из Димы все, что хотела. Голова шла кругом. Можно было списать все на сладкий аромат ее духов, но врать себе Дима не любил. Она слишком ему нравилась. Такая особенная. Совсем недавно острая колючка, а сейчас она настоящая. Ледяное презрение сменилось на глубокое молчание. Вот ее истинное лицо. Приятные черты доброты. Легкие прикосновения нежности. Мягкий взгляд заинтересованности. Глаза аккуратно подведены стрелками, носик усеян веснушками. Интересно, какие они после встречи с летним поцелуем солнца? Золотистые? Или Николь прячет их под слоем тонального крема? Обстановка настраивала на лирический, точнее возвышенный лад. «Так, подожди», — не зная о его мыслях и мурашках, сказала Николь. «Держи так, я сейчас». Она отпустила его руки, от отчего он тут же расстроился. Высушила полотенце, отключила станок, взяла леску и аккуратно отрезала ею вазу от круга. Аккуратно, нежно. Я стараюсь, но у меня две левые руки. Правда, я не заметила. Смотри, какая красавица получилась. Дима не посмел не согласиться. Тем более это что-то глиняное очень напоминало вазочку. Осталось обжечь и разукрасить. «Николь, пойдем потанцуем?» Девушка вытаращила на него глаза и криво улыбнулась. Хотя могла бы и прыгать от счастья. Сам невидимый пригласил ее на танец. Это мыслимо ли? Обычно, точнее всегда, он так не делает. Что? Здесь? Сейчас? Да, здесь и сейчас. Разве это уместно? Ты много думаешь. Твои мысли мне мешают. Он хотел разрядить обстановку, но еще больше удивлял. «Я громко думаю?» «Да». Он взял ее за руку и мягко потянул. Она продолжала не соглашаться. И он взял ее за талию и поднял со стула. Николь обомлела. В ее голову тут же полезли романтичные мысли, от которых зарделись щеки. «Вот этого еще не хватало. Все, прочь, никаких романтических мыслей. Что это она удумала, придумала и напридумывала? А он тоже хорош». Вон как смотрит. Прям внутрь глаз. Прямо в самую душу. В самое сердце. Прям прожигает. И там внутри что-то зажигается. Отвлекись. Вернись в реальность. Вынырни неизвечности, Просил внутренний голос. Но как-то слабенько просил предатель. Мог бы прокричать, потребовать. Я вовсе не думаю, возразила она, лишь бы возразить и отвлечь себя от мыслей. Пойдем танцевать, — повторил он и повел. Это все музыка виновата. Николь только и могла удивляться, что все вокруг расступилось, появилось огромное пространство только для них двоих. Не было гончарного станка, не было полочек с вазами, не было стен, растворилась мебель и только огромная теплая свобода. Ей даже почудилось, что ветерок обдувает ее. Нет, не почудилось. Это его дыхание. Со стороны это смотрелось странно. Два человека танцуют в кромешной тишине. А на самом деле это был танец пробуждения чувств, рожденный из искр симпатии и разгорающийся в пожар страсти. Правду говорят, что между людьми должны промелькнуть искры. Дима был уверен, что у него эти искры уже мелькали. Нет-нет, это не тогда, когда она стукнула его сковородкой, то были другие искры. Он кружил ее, как легкий ветер кружит снежинку, подхватил, повел, поднял высоко над землей, нежно, чтобы не повредить хрупкое тельце. Его сильные руки нежно прижимали ее к себе, она чувствовала его тепло, каждую клеточку, и где-то внутри нее проснулось желание. Она боялась умереть. Миллион лет уже не испытывала подобного. С Эдиком давно все спокойно и обыденно. А Дима разбудил уснувший вулкан в ее сердце. Что произошло? Где они перешли ту черту, которая разделяет жизнь на до и после? Это все музыка виновата. Время текло. Мелодия сменялась одна за другой. Оказалось, что она бесконечна. Но Николь точно знала, что между первой, которая вдохновила Диму на танец, и той, которая сейчас звучит в наушнике, ровно пять диско-танцевальных мелодий, под которые она с подругами любит погорланить и попрыгать. Но свой трек-лист-то она точно помнит. Голова кружилась от чувств, пьянящих, как вино. Где-то там, высоко-высоко, снежинка попыталась договориться с ветром. Пусть он вернет ее на землю. Ведь так нельзя. Взять и все изменить. Но ветер не слушал. Он показал свободу. Он не скрывал желания. Он ждал взаимности. А может, это тот самый ветер, который сдует остатки пепла от сожженного моста, который еще тлел угарным дымом, отравляя ее жизнь? Эта свобода разбросала мысли и открыла глаза. И только сейчас она поняла, что он не ведет ее в танце. А они стоят посредине комнаты, и Дмитрий медленно приближается к ее губам. «Нет, нет, нет!» Где-то внутри пульсировали мысли. Они были слабыми и настырными одновременно. И сердце бахало так, что перебивало музыку. И если уж быть честной с собой, то можно было признаться, что хотелось романтичных свиданий, танцев до утра, поцелуев в бассейне, Объятий возле пальм, разговоров о всякой ерунде, вор, садовник, капитан, пилот, да неважно, кто он на самом деле, на глазах превращался в симпатичного мужчину. Оставалось только признаться в этом себе и не спорить, не переубеждать. Ей послышалось ли он действительно это прошептал. «Можно я тебя поцелую?» «А это тоже входит в твое задание?» — в ответ прошептала она. Или только подумала, или это музыка в наушнике. Она окончательно запуталась, потеряла связь с действительностью и была от этого счастлива. Нет, это мое личное желание. Мы слишком много разговариваем. Николь закрыла глаза и почувствовала его губы на своих. Снежинка растаяла. Дима не рассчитывал на свое счастье, но Николь ответила на поцелуй, как будто давно ждала его. Старый, как мир, закон физики. Когда две противоположности стремятся друг к другу, это невозможно остановить. Сила всемирного тяготения. Два человека во Вселенной притягиваются друг к другу. Между Димой и Николь уже не осталось расстояния. Они стали одним целым. Поцелуй был коротким, как жизнь снежинки на горячих губах. «Какая же ты красивая!» Переведя дыхание, сказал Дима. В ответ она робко улыбнулась. «Сейчас ты настоящая», — не выпуская ее из объятий, — сказал Дима. Николь вынырнула из морока и отстранилась. План отступления провалился на первом же шагу. Дима ее не отпускал. «А еще ты так смешно краснеешь. А что она еще должна была делать, когда на ее теле его руки и губы почти дотрагиваются губ? Легко, как бабочка крылышками лепестков цветка» и мятное дыхание, и томный взгляд. Разве можно в такую минуту не вспыхнуть нормальным здоровым румянцем? Разве можно в такую минуту не думать о сладком и вкусном поцелуе? Разве можно в такую минуту думать о чем-то другом? Разве можно в эту минуту вообще думать? И как ее угораздило попасть в эту неловкую ситуацию? Устроив самоедство, она, наконец, нашла то, что можно обвинить. И обвинила. Это все музыка виновата. «Мы можем продолжить?» «Что?» — не поняла она. «Можем продолжить танцевать и целоваться?» Она, улыбаясь, скромно отказалась, не найдя ничего умнее, сказала. «В другой раз». «Хорошо, в другой так в другой». Николь не оставляла ему выбора. Она сделала все, чтобы не остаться с Димой наедине. В его понимании это было подло, но вдруг он вспомнил, что тоже не очень честен с ней, и даже приуныл. Николь помыла руки. Только сейчас он почувствовал, что остатки глины засохли и стянули кожу так, как будто из нее высосали всю влагу. Дима поступил так же. Николь проделывала такие выкрутасы, тонкое искусство, не приближаться к Диме на расстояние ближе вытянутой руки чтобы нечаянно не упасть в его объятия. Старалась, двигалась рядом с ним, но в то же время на приличном расстоянии. Тонкая штучка. Дима все понимал. Он оказался в ненужном месте в ненужное время. Девушка ответила на его поцелуй только потому, что у нее сложности в личной жизни с Эдиком, а он так искусно играет роль ее любовника. Но подобного рода игры никогда не заканчивались хорошо. Придётся все остановить и забыть. Или рассказать ей всю правду. «Дима, у тебя блестки на лице». «Да? Где?» «Нужно стереть. Я не вижу». «Вот, вот здесь. Вот тут? Нет, ниже. Тут? Чуть выше. Да где же? Дай помогу». Она потерла его щеку. На ней пробивалась щетина. Колола пальцы. «Так мило». «Что? Разве он может быть милым?» Вымысел. А взгляд какой! У него глаза серые до невозможности, с длинными темными ресницами, холодные и теплые одновременно, потому что глубокие, как океан, и страстные, как озеро в жирле вулкана. Нет, это невозможно. Ее притягивает к нему, как магнитом. Что же это такое? Так нельзя. Это какое-то наваждение. «Кто там на небесах шутит? Это злые шутки. Остановитесь! Хватит! Шутки затянулись!» «Кто распорядился, чтобы Дима влез именно в ее дом? Почему не к соседям? Почему она вернулась? Почему не улетела?» «Она бы все отдала, чтобы никогда не испытывать чувство беспомощного отчаяния. Им ведь никогда не быть вместе!» Николь старательно терла, а блески упорно не хотели расставаться с этим мужчиной. Они накрепко прилипли к его лицу. Николь настырно покорябала ногтем, Потерла подушечкой пальца, Злясь на весь мир за то, Что приходится прикасаться к Диме И вглядываться в его лицо. А он тоже мне, джентльмен, Уставился на нее. И улыбка такая, такая довольная. Кажется, она сейчас снова покраснеет. Безобразие. Она мазнула ногтем с яростной силой. Поцарапала. Из вредности потому что нельзя быть таким красивым и желанным, когда здравый ум протестует». Он хмыкнул. Она почувствовала его руки на своей спине, и притяжение стало не ментальное, а физическое. И она спохватилась, поёрзала, выбралась, остановила вертикальную гравитацию мужчины к женщине. Все Больше нет блестялок, блестюшек. Блестюлок, блестяшек». Они как будто разучились говорить, забыли слова, а в предложения и вовсе не умели их собирать. Вот уж конфуз. Блесток, вспомнила Николь. «Да? Нет, нету, хотя вот здесь, на виске. все убрала. Пойдемте. Он следовал за Николь. Они вышли из мастерской, прошли по коридору, завернули к лестнице и услышали стук входной двери. На первом этаже кто-то громко разговаривал. Дима знал, что это не Эдик и не Лара. Люди после сна с его помощью редко просыпаются в хорошем настроении. Да, они должны проснуться выспавшиеся, отдохнувшие, но никак не в расположении духа. «Кто-то пришел», — заметила Николь. «Очень вовремя», — съехидничал Дмитрий. И мужской голос позвал. «Оксаночка, вы дома? Оксана!» «Дома, дома!» – отозвалась Оксана. «Все дома. И Николь дома. И Эдуард дома. И гости пришли». «Да?» – голос прозвучал удивленно. «А что, рейс отменили?» Последние слова мужчина говорил намного тише, поэтому Диме пришлось прислушиваться. Но дальше послышалась и вовсе не членораздельная речь. «Кто это?» – спросил он у Николь. «Водитель, Семен». Возле края лестницы Дима взял Николь за руку и остановил. Развернул к себе. «Николь, у меня к тебе вопрос. Ты только не удивляйся и ничего не спрашивай. Я не смогу тебе ответить. Пока не смогу. Думаю, это будет сложно. Я очень любопытная натура. Ну, задавай свой вопрос. У тебя есть сейф? Сейф? Есть, конечно. Ты можешь спрятать свои украшения в сейф? Так вот в чем дело. Так все-таки ты охотник за чужими сокровищами». «Как я-то умудрилась вляпаться в эту историю!» Теперь в ее голове плясали мысли, больше похожие на шамана с бубном. Но Николь не наивная девочка, она ему еще покажет, ведь она счастливая обладательница строптивого характера. Наглядно объяснит, как прекрасная фея может в один момент стать ведьмой, при этом взмахнуть не волшебной палочкой, а метлой, хоть сковорода показала свои лучшие качества. Черт что! Сказала она таким нежным тоном, с которым обычно спрашивают. «Вас сразу прибить или желаете сначала помучиться?» В подтверждение своих намерений она шлепнула его по лбу. «Я так думать перестану. Ты меня все время бьешь по голове. А что мне еще делать? Вы слишком хитроумный преступник». Некоторые женщины приукрашивают логику эмоциями. Она становится красивая, но чуточку неадекватная. «Почему это я преступник?» «А кто вы еще? Только не говорите, что садовник. В эту байку я уже не поверю». «Почему? Вы не знаете, что пальмы называются Гавилиса?» «А логики и внимательности ей не отнимать», — обреченно подумал Дмитрий и сказал. «Я просто забыл ее название. Точно, Гавилиса. Не знал, еще и забыл. Нет такого названия. Я его выдумала. Я тебя проверяла». «Она еще и хитрая», — восхищенно подумал Дмитрий и сказал. «И крымский питомник выдумала?» «Нет, питомник на самом деле возле Евпатории». «Она еще и честная?» — мысленно одобрил Дима и сказал. «Да, ты права». «Преступник?» с ужасом спросила она. «Ну вот что за человек? Сначала утверждает, а когда утверждение оказывается верным, пугается до смерти. Лучше бы молчала». «Не преступник», — возразил Дмитрий. «Вы правы в том, что я в Пальмах ничего не понимаю. Пальма — это не наш регион». Наш регион для сосен, можжевельников, роз и сливы. Ну хорошо, считайте, я поверила. Да что опять не так? Все не так, резко отозвалась Николь и зашагала от Димы почти строевым шагом. И пришлось ему догонять ее почти спортивным бегом.